Ричард лаймон Такая работа! — Ничего себе! — сказал Марк. — Что? — Сам глянь, вон туда, на чёрного мужика. стейси сидевший за рулём, быстро перевёл взгляд вправо. Он заметил мужчину на расстоянии в полквартала впереди от них. На вид под два метра ростом, весом хорошо за сотню кило, шёл медленной походкой на плохо гнущихся ногах. Его мускулистое тело блестело в свете фонарей, будто намазанное маслом. Он был одет в белые трусы-плавки и ничего больше. Чье-то тело в полупрозрачной белой ночной рубашке лежало на его полусогнутых руках. — Что у него там? — просил Марк. «Женщина — Женщина? Стэйси не мог хорошо разглядеть тело, только ноги, свисавшие сбоку от туловища мужчины. Ноги были голые, стройные и белые. — Ага, думаю, что женщина. — Ох, и-о! произнес Марк. Это прозвучало почти как стон. Замолчав, они смотрели на пару. стейси убрал ногу с педали газа, и его машина начала замедляться. Когда они проезжали мимо, стейси следил за дорогой, но Марк повернул голову, чтобы посмотреть поближе. «Что думаешь?» — спросил стейси женщина белая вряд ли в сознании». «Есть признаки травм?» «Заметных нет, но этот мистер вселенной явно под кайфом». «Я сейчас приторможу». «Ага, давай», — в голосе Марка не прозвучало особого энтузиазма. Он оглянулся через плечо. Потом повернулся к товарищу и сказал. «Думаешь, нам стоит в это лезть?» День на работе был долгим. Вдобавок, после дежурства они сходили на двойной бейсбольный матч на стадионе «Доджер». Во время игры оба умяли по несколько хот-догов пакетиков соленых орешков и выпили немало холодного пива. Столько пива, как выразился Марк, что можно на байдарке плавать. стейси хотел лишь добраться до дома и лечь спать. Надо было на автостраде оставаться, подумал он. Ну да, постояли бы в пробке, но уж точно не влипли бы там в чертову ситуацию. Я хочу сказать, начал Марк, мы как бы сейчас и не при исполнении даже, если что. Глядя в зеркало заднего вида, стейси следил за приближавшимся мужчиной. Марк смотрел в боковое зеркало. — Ну да, — сказал стейси но, думаю, не повредит пообщаться с парнем. Может, там ничего такого не происходит. Марк громко фыркнул. — Ну да, типа это его дочь, может быть, если у него белая жена. — Слушай, может, это и есть его жена? — хмыкнул Марк. — Совершенно не исключено. — Кем бы она ему ни была, — подумал стейси она или спит, или в отключке, или мертва. Он видел, как голова женщины висит, а ее светлые волосы раскачиваются при движении. Обе ее ноги также покачивались при каждом напряженном, тяжелом шаге мужчины. В бледном свете уличных фонарей, с обзором, искаженным зеркалом и задним стеклом автомобиля, он не мог достаточно хорошо разглядеть лица, чтобы определить ее возраст. Не мог даже понять, красивая ли она. Но у нее явно была хорошая фигура. Тонкая, облегающая ночнушка не позволяла в этом усомниться. Она определённо не была ребёнком. Или подросток, или взрослая женщина. «Маловат на ней одежды», — прокомментировал он. «Может, её из постели вытащили?» — предположил Марк. «А он почему-то в одних трусах?» «Боксёр идёт домой после взвешивания?» Марк рассмеялся. «Ну да, точно», — пытаясь подражать голосу Бранду, он продолжил. — Этот парень мог бы стать чемпионом. — Вполне возможно. Они перестали разговаривать, и оба повернулись лицом к здоровяку, который как раз нагнал их. Он смотрел прямо вперед выпученными глазами, которые казались готовыми выскочить из глазниц. — Ты глаза его видел? — спросил стейси Жуть! — Обдолбанный однозначно. — Да, пожалуй. — Ну, если только он не... это самое... загипмотизирован похож на какого зомби, блядь, вот на кого, пучеглазого зомби. Кем или чем бы он ни был, сказал стейси мы не можем просто позволить ему унести эту бабу. Блин, я уж надеюсь даже, что это его дочь. Если придется его задерживать... Пустяки, сказал стейси Ага, конечно, нам жопну британский флаг, порвут. стейси оглянулся через плечо, чтобы проверить обстановку на дороге. Рядом движения не было, и он совершил манёвр, вновь выехав на проезжую часть. Быстро проехав ещё полквартала и обогнав странную парочку, он снова припарковался у тротуара. Остановив машину, он заглушил мотор, выключил фары и извлёк ключ из зажигания. «Готов?» — спросил он. «Давай, пошли!» Они одновременно распахнули свои двери и выбрались из машины. Пока Стэйси закрывал свою дверь, стараясь громко не хлопать, он осмотрел окрестности. Движения на дороге практически не было. В пределах видимости улица была пуста в обе стороны. Ехать тут было некуда. С уверенностью можно было сказать, что все магазины и заведения рядом закрыты. Большинство витрин и дверей прятались за стальными решетками. Некоторые, закрытые лишь на ночь, светились изнутри слабым светом одиночных ламп. Другие, закрытые, на совсем чернели кромешной тьмой. У многих окна были заколочены досками и листами фанеры. Крыльцо каждого магазина было загажено мусором. В некоторых проемах маячили темные человеческие силуэты. «Шикарный райончик», — подумал Стэйси. Но, по крайней мере, тут немного гражданских, которые могли бы путаться под ногами. За исключением бродяг, которые ошивались в темных подворотнях у входов в магазины, Он видел лишь несколько отдельных фигур пешеходов где-то вдалеке, в основном алкашей и наркоманов, как он предполагал. Недостаточно, чтобы собралась агрессивная толпа, если дело пойдет плохо. Обходя машину спереди, Стейси вытащил свой полицейский значок и раскрыл его кожаный футляр. Держа его перед собой на вытянутой руке, он шагнул на тротуар. Вскоре к нему присоединился Марк. Приближавшийся мужчина никак не отреагировал. Он лишь глядел прямо перед собой, словно не замечая их, и продолжал шагать. «Мы из полиции, гражданин», окликнул стейси «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Он продолжал идти. «Девушка!» окликнул Марк. «Вы там в порядке?» Она лежала, как кукла в руках мужчины, прижатая к его мускулистому торсу. Ее глаза были закрыты, на миловидном лице пребывало умиротворенное выражение. стейси навскидку, оценил ее возраст как лет 19 или двадцать. Он не видел какой-либо крови или других признаков телесных повреждений. И хотя он не мог заметить на расстоянии ни дыхания, ни движения, женщина выглядела живой. Спит или вырублена, может, под наркотой. Ее ночнушка была очень тонкой. стейси мог разглядеть, что под ней ничего нет. Мужчина продолжал приближаться. Его выпученные глаза словно застыли, глядя в пустоту. Марк нервно покосился на своего товарища. «Может, он слепой?» — пробормотал стейси «И глухой?» Они оба повернулись к здоровяку лицом. Тот продолжал шагать. «Пожалуйста, остановитесь, сэр!» — сказал стейси более жестким тоном, чем раньше. «Мы сотрудники полиции. Нам нужно поговорить с вами и с этой женщиной». Он молча продолжал идти. «Эй, стоять!» Он подошел к нее вплотную. Стоя бок о бок, они начали пятиться назад. «Ну, ланте, друг!» начал Марк. Он говорил спокойным тоном, словно пытаясь урезонить пьяного приятеля. «Не валяй дурака, ладно? Тебе же не нужны проблемы. Мы с полицией. Мы ничего плохого тебе не сделаем. Просто пообщаемся, и все». Тот продолжал приближаться тяжелыми шагами. Они продолжали пятиться назад. «То это женщина?» спросил стейси «Но ли реакции?» «Что с ней случилось, друг?» спросил Марк. «Ты что-то с ней сделал?» «Мы никуда не денемся», — сообщил Стейси мужчине. «Не думай, что мы просто уйдем сейчас и дадим тебе ее утащить. Этого не будет. Все, ты допрыгался. Так что лучше давай тормози начинай говорить с нами». Он не затормозил и не заговорил. «И что мы будем теперь делать, Стейс? Он нифига не останавливается». «Вижу, вижу. Так делать что?» «Разберемся с ним, не волнуйся. Он здоровенный». «Знаю, заметил. Как Шварценеггер какой-то, мать его!» Стоя плечом к плечу, они попятились назад с тротуара на перекрёстке. Поглядев в обе стороны, убедились, что нет машин. Ближайший автомобиль ехал где-то далеко, в паре кварталов от них. Мужчина сошёл с тротуара. «Я не могу поверить, в какой мы жопе», — сказал Марк. «Ни в какой. Успокойся. Мы не можем даже пристрелить этого хмыря». «Знаю, знаю. Ты хоть веришь что он в одних трусах? Нас выебут и высушат». Стейси знал, что белых полицейских в этом городе распинали из-за куда меньше, чем стрельба в безоружного негра. А этот парень не мог быть более очевидно безоружным, даже если бы постарался, топая по улицам в одном нижнем белье. Доведись им применить оружие, это вызовет бурю общественного негодования. Прокуратура прогнется и возбудит на них дело. Ту же секунду, еще до всякого суда их заклемят коррупционерами, расистами, убийцами. Они потеряют работу, средства к существованию. Если суд признает их невиновными, город вспыхнет беспорядками, как после вердикта по делу Родни Кинга. Ни один присяжный не захочет брать это на свою совесть, так что вердикт почти наверняка будет обвинительным. Тогда Стэйси Марку светят годы за решеткой. «У нас шанс в ноль!» — пробормотал Марк. «Мы не можем его просто отпустить», — ответил Стэйси. Достигнув конца проезжей части, они взошли обратно на тротуар. Марк покосился на Астейси скривился в гримасе. «Ведь я, чертова, полиция, когда она так нужна, да?» Меня этот парень начинает уже бесить. «Эй, слушай!» — сказал Марк. «А давай-ка ты останешься с ним, а я сбегаю вызвать подмогу». «Нет, не стоит. Надо просто найти работающий телефон, и это займет не больше...» «Тут нет выигрышных вариантов, дружище. Подмога попадет под раздачу вместе с нами, вот и все. Давай как-нибудь сами попробуем разобраться, если получится». «Тогда лучше сделать это поскорее!» «Ну так давай делать!» — сказал стейси Хотя летняя ночь была достаточно тёплой, чтобы ходить с коротким рукавом, оба мужчины носили лёгкие куртки, скрывавшие их кобуры. Всё ещё, держа значок лицом к подозреваемому, стейси полез свободной рукой за своим миллиметровым полуавтоматическим пистолетом. Марк достал свой револьвер 38-го калибра. Они перестали пятиться, твёрдо встали и прицелились. «Стоять на месте!» — крикнул Стэйси. «Стой положи женщину на землю!» — крикнул Марк. Парень не обратил никакого внимания. «Стоять! Ты арестован! Отпусти женщину!» «Положи женщину на землю!» «Отпусти ее немедленно!» «Стой! Положи ее, мужик! Положи!» «Тебе никуда от нас не деться!» «Ты допрыгался! А ну, положи ее, сука!» «Быстро! Быстро! Отпускай ее!» Где-то рядом взвизгнул тормозами автомобиль. стейси резко повернул голову на шум. На другой стороне улицы распахнулась дверь остановившейся машины, из нее выскочила женщина. Привлекательная молодая блондинка с распущенными длинными волосами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Она была одета в белую футболку, джинсы и кроссовки и держала в руке портативную видеокамеру. «Ой, бля!» — пробормотал стейси Марк оглянулся на неё. «Вот срань!» Бегом приближаясь к ним, она подняла камеру. Подозреваемый почти дошёл до них. стейси хлопнул Марка по руке своим значком. «Отходим, отходим, надо отступать!» Они принялись пятиться, опустив оружие. «Пропускаем их?» — спросил Марк. «Да, да, да!» Они отпрыгнули в разные стороны. Стейси к проезжей части, Марк к зарешоченной витрине ломбарда. Чернокожий великанс, он вообще не замечает двух полицейских, а также всего остального, прошествовал между ними продолжил свой путь дальше, уходя прочь с девушкой в руках. Стейси убрал пистолет в кобуру и повернулся лицом к объективу камеры. «Мэм, у нас тут серьезная ситуация. Давайте-ка вы сейчас вернетесь в свою машины и поедете дальше». Держа камеру перед лицом, женщина потянулась свободной рукой и нажала кнопку. Загорелась лампочка на мгновение, ослепив Стэйси. Он прищурился отвернулся. «Эй, дамочка!» — рявкнул он. «Вы мешаете работе полиции!» — заорал на нее Марк. «Уберите от нас эту камеру!» «Ой, да не обращайте на меня внимания!» — сказала она спокойным и слегка ироничным тоном. «Пожалуйста, продолжайте заниматься своими делами, как будто меня здесь нет. Полагаю, вы собирались застрелить этого человека? Не буду вам мешать. стейси злобно уставился на нее. «Они уходят!» — напомнил Марк. «Да, да». стейси повернул голову и посмотрел, как гигант удаляется медленными, тяжелыми, но весьма широкими шагами. А «Вот дерьмо, а!» «Надо переговорить, стейс Марк схватил его за руку и подтащил крыльцу магазина. «Дамочка, вы держитесь от нас подальше!» Они нырнули в небольшую нишу двери. Ни один бомж не использовал её как свою спальню, но стейси споткнулся об старый телефонный справочник и едва не упал. Марк поймал его. «Спасибо, братан». И они наклонились поближе друг к другу. Женщина держалась поодаль, но продолжала снимать их камерой. «Чё делать будем?» — спросил Марк. стейси повернулся спиной к женщине. «Рот ладонью прикрой», — прошептал он, — «если не хочешь, чтобы весь мир тебя по губам читал». «Мля, ой, какой ж пиздец нам, приятель! Не надо было вообще останавливаться! Нам не жить! Делать что будем!» «Тут теперь что не делай, а нас поимеют!» «Хочешь, чтобы я пристрелил эту суку?» — спросил Марк. «Давай серьезней». «Да знаю я, дружище, знаю! Но все-таки делать-то что?» «Я знаю, чего я точно не сделаю. Я не позволю тому ублюдку уйти утащить эту девку». «И как ты его остановишь?» «Любыми средствами». «Ты ведь и за это!» «Слушай, нет смысла нам обоим лезть под молотки. Оставайся тут». Или возвращайся к машине, неважно. Хотя, погоди, есть план. Я разберусь с этим Голиафом, а ты иди ищи телефон и вызывай подкрепление. Ну ты же вроде сказал. Все кончится до того, как они приедут. Я прослежу. Таким образом, никто не будет виноват, кроме меня. Блин, Стейс. Да ладно, что-то такое все равно бы случилось рано или поздно. Такая работа. Я не могу тебе позволить. Ты, главное, сам не замарайся, ладно? Просто не лезь, не давай им повода тебя прицепить. Ни хера не говорит и бабе. Я знаю таких. На нее раз не так посмотришь, уже жалобу пишет. Просто ее игнорируй и иди искать телефон. Все понял? Да, ну но... Иди. Он хлопнул Марка по плечу, затем оторвался от него и побежал по тротуару. Парень к тому моменту уже успел здорово удалиться. Стэйси прибавил скорости. «Полиция!» выкрикнул он. «Стой на месте отпусти женщину! Стой и положи ее!» Мужчина продолжал шагать. Стэйси быстро нагонял его. «Ты арестован! Стоять! Отпусти ее!» Он не сделал ничего из этого. Стэси достал пистолет. Где-то далеко позади женский голос вскрикнул «Нет! Отвяжитесь от меня! Пустите!» Он оглянулся и увидел, как Марк вырывает камеру из рук женщины. «Нет!» Но дело было уже сделано. «Черт возьми, Марк, ну хрена Зачем ты это сделал?» Со слезами, внезапно навернувшимися ему на глаза, Стэсси промчался последние несколько шагов и обрушил дуло пистолета на лысую блестящую макушку здоровяка, вложив в удар всю силу, какую смог собрать. Раздался звук, как от удара молотком по кокосовому ореху. Пистолет отскочил. Голова мужчины покачнулась немного под ударом, но он не дернулся, не вскрикнул от боли, не пошатнулся, не упал на колени, не рухнул без сознания. и Кровь у него не потекла. Он просто продолжил идти. Стэйси рванулся на него снова и с размаху врезал пистолетом в висок, раскроив кожу чуть выше уха. Рассеченная кожа выглядела влажной в свете фонарей, но не кровоточила. Стэйси услышал позади крики. «Ублюдок, ублюдок, отдай! Это частная собственность! Вы не имеете права!» Стэйси уклонился от идущего гиганта, забежал перед ним вперед и развернулся. Парень по-прежнему топал по асфальту со своими выпученными глазами и спокойным выражением лица, будто потерянный в мире грез. Позади Марк мчался по тротуару с камерой в руках, убегает ее владелица. «Не имеете права!» — орала та, гонясь за ним. «Это моё Стой, козёл Убрав пистолет в кобуру, стейси бросился вперед и попытался вырвать девушку из рук гиганта. Но тот держал слишком крепко его горячие скользкие руки бугрились стал стененными стальными мускулами стейс не мог разжать его хватки как не мог остановить мужчину который просто продолжал идти толкая его назад своим массивным телом стейс отказался от этой затеи и отскочил в сторону марк подбежавший сзади поднял камеру высоко над головой обеими руками и обрушил ее на макушку подозреваемого нет закричала мужчина свинья мусор ёбаный Камера отскочила от блестящей черной головы, полетела в бок и упала. Успела ударить здоровяка по плечу, прежде чем грохнуться на асфальт. Тот даже не заметил этого. Марк прыгнул ему на спину и применил удушающий прием. Так называемый усовершенствованный захват сонной артерии. Применение смертельной силы. С точки зрения большинства обывателей, все равно, что огонь на поражение. Оторвавшись от земли, Марк повис на его шее. Возмущённая хозяйка камеры проскочил мимо Марка и гиганта и бросилась к стейси «Вы видели, что он сделал? Вы видели? Украл мою камеру, уничтожил ее. Я хочу, чтобы его арестовали!» «Идите отсюда, дамочка!» «Я требую, чтобы вы арестовали его!» «Пожалуйста, не путайтесь под ногами!» Они вдвоём попятились, оставаясь впереди гиганта, который уверенно топал мощными ногами вперёд, невзирая даже на девушку в его руках и Марка на его спине. Удушающая хватка должна была уже свалить его, перекрыв ток крови к мозгу в считанные секунды и вызвав потерю сознания. Но, похоже, она не оказывала никакого эффекта. «Слезай с него!» — крикнул Стэйси. Марк продолжал висеть. «Не работает! Отпусти его, Марк!» Марк отпустил и повалился со спины великана. Он пошатнулся на несколько шагов, но сумел остаться на ногах. «Иди возьми ее камеру!» — рявкнул Стэйси. Не задавая вопросов, Марк развернулся и побежал подбирать камеру. «Да что теперь-то толку?» — кныкала женщина. «Она сломан он ее вдребезги разбил, не нужна она мне». «Купим вам новую, дамочка». Они продолжали пятиться назад, стараясь держать безопасную дистанцию с пучеглазым мускулистым подозреваемым. «Я хочу, чтобы вы арестовали этого офицера», — заявила женщина. «Дамочка, вы слепая? Вы не успели разглядеть, что у нас тут за ситуация? Подонок похищает эту женщину». Меня это не касается. Это вас достаточно касалось, чтобы снимать на камеру, как мы пытались его остановить. Ах ты безмозглая! Ну так останавливайте, идите! Сейчас-то я вас не снимаю, да?» Марк прибежал к ним со сломанной камерой в руке. «Пленка еще там?» спросил Стэйси. «Ага», — выдохнул Марк, пробегая трусцой мимо чернокожего культуриста. «Доставай». Марк обогнал мужчину, затем притормозил и начал изучать камеру. «Берегись!» Он оглянулся через плечо, охнул и прибавил шагу. «Вы даже не представляете, какие у вас будут проблемы!» — крикнула женщина. «Если не отдадите мне эту запись!» «Это улика!» — сказал Стэсси. «Доказательство, что вы препятствовали действиям сотрудников полиции!» «Брехня!» Марк вытащил кассету из камеры. достал Он отшвырнул пустую камеру в сторону, позволив ей с грохотом упасть на асфальт. «Фашист, ёбаный! Ублюдок мусорской!» — вскрикнула женщина. — Полегче, дамочка, — сказал ей Стэйси. — Предлагаю вам сейчас просто пойти. — Отдай мою кассету! — заорала она. — Это собственность полиции. Внезапно она набросилась на Марка. Удивленно распахнув глаза, он поднял кассету высоко над головой. Когда она прыгнула на него, высоко протянув руку, он увернулся. Она завизжала, пролетев мимо, и врезалась в девушку на руках у здоровяка. Стэйси увидел, как бесчувственное тело дернулось от удара. Но столкновение не оказало никакого эффекта на чернокожую мужчину. Он даже почти не замедлился в своем уверенном шествии с пленницей на руках. Женщина отскочила от них, как мячик от гранитной стены. Она повалилась на тротуар. Девушка в объятии гиганта вдруг повернула голову и уставилась на Стэйси, часто моргая. Она в порядке. Но ее лицо внезапно приобрело испуганное выражение, когда великан споткнулся об распростертую на тротуаре женщину наклонился и полетел вперед. Он начал неконтролируемо падать со все тем же отсутствующим пустым взглядом, словно ему все равно, словно он даже не осознавал, что с ним происходит. «Он ее раздавит!» Стэйси метнулся вперед и прижался к девушке. Уже хватая ее под спину и ноги, он почувствовал, как его сносит назад неостановимой силой, как малого ребенка приливной волной. Внезапно грохот выстрела прорезал ночь. Огромная блестящая голова над ним дёрнулась вправо. Тёмный фонтанчик под действием обратной тяги вырвался из левого виска гиганта. Почти в то же мгновение правая сторона его головы словно взорвалась. Прошедшая насквозь пуля пролетела дальше, врезавшись в витрину магазина. В момент, когда витрина начала рассыпаться на осколки, до неё долетели брызги красной жижи, смешанной с кусочками мозга и костей черепа. Падая назад, Стейси крепко держал девушку. Хотя бы смягчу ее падение. И этот ублюдок мертв». Он приподнял голову в момент падения, чтобы не получить сотрясение мозга. Мгновение спустя исполинская туши с размаху прижала девушку к его груди. Чудовищный вес давил на него лишь несколько секунд. Поначалу он подумал, что это Марк оттаскивает тело. Но потом осознал, что чернокожий великан приподнимается сам. «Невозможно. Ему вышибли мозги». Ещё мгновение спустя он уже стоял на коленях, возвышаясь над Стэйси. Но Стэйси всё ещё держал девушку. Хотя у парня было на лице всё то же отсутствующее равнодушное выражение, он начал деловито засовывать указательный палец во входное отверстие на своём левом виске, словно пытаясь измерить его глубину. «Стэйси!» — голос Марка прозвучал визгливо и немного безумно. Стейси повернул голову и увидел, что Марк стоит на проезжей части, отступает неуверенными шагами назад, опустив револьвер в дрожащей руке. "Стейси, что он там делает?" Указательный палец мужчины уже вошел в рану до конца, по самую костяшку. "Что он там делает пальцем, Стейси?" Стейси услышал визг шин, затем басисты тыц-тыц-тыц включены на полную громкость аудиосистемы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Темы. Лучи фар скользнули по Марку. Но Марк, похоже, ничего не замечал, он лишь таращился на поднимавшуюся мертвеца. «Марк, берегись!» Летевшая на огромной скорости машина протаранила его и умчалась прочь, грохоча музыкой, словно дикарский барабан. Марк, подлетевший в воздух, как тряпичная кукла, напоминал сыркача на трамплине, которого расстреляли в воздухе. Он приземлился на асфальт. нет закричал стейси Мертвец, теперь вставший на ноги, медленно развернулся в сторону улицы, словно заинтересовавшись судьбой Марка. Это было невозможно. стейси знал что этот парень никак не мог быть жив, получив пулю 38-го калибра насквозь через всю голову. Но он уже стоял на ногах и смотрел в другую сторону, пока что. Так быстро, как мог, Стэйси перевернулся, выпуская из-под себя девушку. Та лежала на спине и моргала, глядя на него сверху вниз сквозь слезы. Ее сотрясали судорожные всхлипы. — Вам больше ничего не грозит, — прошептал он. — Мы вас сейчас эвакуируем. Вы не ранены? Глянувшись через плечо, он увидел, как мертвец начинает поворачиваться в его сторону. — Времени нет. Стэйси подхватил девушку на руки и побежал. Она подскакивала в его руках, ее голова прыгала вверх и вниз. Она оказалась крупнее, чем выглядела в объятиях гиганта, и тяжелее, чем он ожидал. Но Стэйси был сильным, он тащил ее уверенно и бежал быстро. Довольно скоро он понял, что их никто не преследует. Он оглянулся через плечо. Потом притормозил, остановился и развернулся. Мертвец даже не пытался за ними гнаться. Он стоял посреди тротуара уже почти в целом квартале от них и смотрел в их сторону. Как и Стэйси, он держал на руках блондинку, но его женщина вряд ли была в сознании и вместо белой ночной сорочки была одета в футболку, джинсы и кроссовки. Покойник поглядел в направлении Стэйси и своей предыдущей пленницы. Затем медленно развернулся. Неторопливо, неуклюже он пошел прочь. Стэйси перевел взгляд на Марка, лежавшего в неестественной позе на асфальте. Потом вновь поглядел на тротуар, как раз чтобы увидеть, как великан скрывается в подворотне со своей добычей. Когда те скрылись из виду, он огляделся и заметил таксофон на другой стороне улицы. Возможно, Марку уже слишком поздно помогать, даже скорее всего, но никогда нельзя знать точно. Он побежал к телефону, держа на руках девушку, которую они с Марком только что спасли. Вместе спасли от... Бог один знает чего. Стейси не хотел знать. Но одна любопытная дамочка, вероятно, вскоре узнает. Как жаль, что она не сможет это снять на камеру, пробормотал Стейси. Чего? спросила девушка. Так, ничего, ответил он.